Глава 3. Громкий собачий лай вывел Артема из ступора, прервав череду не очень веселых воспоминаний. Комнату радостно виляя закрученным кверху хвостом, бежал средних размеров черно серый дворняга с большими наполовину висячими ушами. Еще щенком ее зимой в лютый мороз подобрал в одной из освобожденных деревень старшина Павел Ермишин, он же Иваныч. И недолго думай подарил ему майор Кчергину, как выразился старшина, на Новый год, хотя на дворе тогда уже стоял середин января. Артем, обратив внимание на пол животного, назвал щенка звучным именем Гертруда, а сокращен Герта. И с тех пор собака стала любимицей всего батальона, нося своим внезапным появлением в самых неожиданных местах некоторое разнообразие, суровую фронтовую жизнь разведчика. Но хозяином она признавала только одного Артема, и каждую ночь ложилась спать на кровати у него в ногах. Иди сюда, моя умница, воскликнул Кочергин и жестом подзывая герту к себе. Та, стуча когтями по деревянному полу, подбежала к майору, преданно глядя ему в глаза. Погладив собаку, Артем подошел к столу и выдвинул правый верхний ящик. В нем лежали пачка папирос, коробка с пистолетными патронами, Алюминиевая кружка, ложка и два куска сахара. Герта, плотную следовавшей за Артемом, встала на задние лапы и тоже заглянула внутрь ящика с деловым видом, обнюхивая его содержимое. Гертруда, ты, наверное, сладенького хочешь, наклонившись к животному, вкрадчивым голосом произнес Кчергин. Собака повернула свою вытянутую мордашку и лизнула Артема теплым, гладким языком прямо в нос, словно говоря, хватит болтать, давай сахар! Майор положил белый кубик на ладонь и протянул собаке, которая тут же наклонила голову и быстрым движением схватила лакомство зубами. «Только на койке не ешь», – предупредил Артем, снимая висящий на стене попышай и направляясь к выходу. Он всегда, даже перемещаясь вдали от передовой, брал автомат с собой, понимая, что тыл – это понятие относительное, и на войне случается всякое. Подойдя к двери, Артем услышал негромкий звук мягкого прыжка и оглянулся. Герта, не выпуская сахара изо рта, удобно расположилась на застеленной одеялом кровати и, очевидно, приготовилась к приему пищи. Гертруда Артемовна, ты малолетняя проказница? Улыбаясь, сказал Кочергин и, откашлявшись, добавил. Остаешься на хозяйстве, а я на пару часиков отлучусь. Выйдя на крыльцо, Артем кивнул прохаживающимся взад-вперед с винтовкой за плечами часовому красноармейцу и, сбежав по ступенькам, направился к своему командирскому автомобилю марки «Бантам». Собравшись внутрь и положив ППШ на соседние сиденье, Кочергин завел двигатель и, тронув машину с места, поехал, как он сам недавно выразился в разговоре с Сергеем Буренковым, чайку попить. Дни отдыха, предоставленные майором Кочергиным бойцам лейтенанта Буренкова, пролетели быстро, и неотвратимо наступил тот самый воскресный вечер, когда разведывательной группе надлежало отправиться в немецкий тыл за языком. Около 21 часа, выпускающихся на землю в сумерках пятерка разведчиков, переодетых в форму военнослужащих вермахта, по извилистым ходам сообщение достигло передовой линии советских траншей. «Перекур, ребята, будем ждать возвращения саперов и полной темноты», объявил Кочергин, кратко переговорив со встретившим их капитаном-пехотинцем, и критическим взглядом окинул своих подчиненных, которые уже раз пытаясь найти какие-нибудь несоответствия. Внешне все выглядело очень даже неплохо. Взятые бойцами на задание пистолеты-пулеметы МП-40, винтовка системы Маузера, карт 98К со снайперским прицелом и гранаты с длинной ручкой. Все это совпадало с вооружением гитлеровских солдат. Старшина в целом также не подвел раздобыв в своих закромах немецкое обмундирование практически нужных размеров. Артема немного смущали только две вещи – густые пышные усы Павла Ивановича Ермишина, купе с хитрой крестьянской физиономией, моментально выдававшей неарийское происхождение их обладателя, и чрезвычайно узкий полевой китель майора вермахта, который облачился сам Кочергин. Причем, если лицо старшины еще можно было отчасти скрыть, надвинув пилотку на глаза то застегнутый на все пуговицы офицерский китель так и норовил разойтись по швам при малейшем резком движении. Поэтому для нормального функционирования Артему пришлось расстегнуть сверху половину пуговиц, что придало ему совершенно неуставной облик распоясавшегося гуляки. Впрочем, по мнению Кочергина, данная несуразность не должна была серьезно помешать осуществлению разработанного им плана. Количественный и качественный состав группы он также считал оптимальным. Боевые навыки, жизненный опыт, коими в избытке обладали 40 майор Кочергин и старшина Ермишин, в сочетании с энергией и задором молодых разведчиков, прекрасно дополняли друг друга. Кроме того, тот же Петр Каминский был одним из лучших радистов во всей дивизии и отменным водителем. А вчерашний студент-первокурсник Альберт Бодарев, только в апреле зачисленный в разведательный батальон, не знал себя равных в стрельбе из снайперской винтовки. Что касается лейтенанта Буренкова, прекрасно владевшего приемами самбо и метавшего ножи точно в цель даже с завязанными глазами, то ему Кочергин доверял, как самому себе. Прошло около получаса, когда со стороны ничейной полосы наконец появились саперы. Они должны были незаметно для противника расчистить проход в минных заграждениях. «Готово, товарищ майор, будь свободен», скатившись в траншеи, произнес старший саперной группы Возбужденно блестя глазами, тяжело дыша. Местные здесь открытая, поэтому отсюда строго на животе ползком доберетесь до врага, А там по дну можно уже и пешочком. Мы все проверили, мин на маршруте нет. Кстати, дальше этот овраг переходит в заросший кустами, окруженный со всех сторон болотами, неглубокий извилистый ручей. А вот по его руслу можно незаметно прямо к фрицам в гости попасть. Только торопиться не надо, чтобы себя не обнаружить. Ну да не мне вас учить. «Спасибо, Петрович. Я именно так и собирался поступить», – пожал ему руку Кочергин. «Кто из твоих нас до врага проведет?» «Василий», – кивнул головой Петрович в сторону присевшего неподалеку молодого красноармейца. «Он все сделает в лучшем виде». «Ну что ж, тогда выдвигаемся», – обращаясь уже к разведчикам, подвел итог Кочергин. «Порядок следующий. Василий первый, затем лейтенант Буренков, потом Каминский». Дальше я с Аликом, старшина замыкающий. Курить и разговаривать запрещено. Если вопросов нет, то все, поехали. «Веди нас, Иван Сусанин, народный герой!» Раздался позади негромкий голос Ермишина, вызвавший короткие смешки среди разведчиков. Василий, не отвечая на двусмысленную шутку, молча выбрался на бруствер и, извиваясь ужом, пополз вперед. Следом потянулся Баренков, а за ним остальные. Тем временем ночь уже полностью вступила в законные права, окутав землю мраком. Находившиеся в траншеи красноармейцы разбрелись кто куда. Лишь Петрович еще долго вглядывался в темноту, поглотившую разведчиков, но кроме негромкого и вскоре замершего вдали шуршания скользящих по траве человеческих тел, его чуткий слух ничего уловить так и не смог.